Тело мухоловковых, мусцикопедая, вытянута шея короткая, клюв сильный, расширенный при основании, ноги коротки и слабы, наружный палец срастается со средним. Оперение рыхлое и мягкое, различно окрашенное, смотря по полу и возрасту. Мухоловковое, к которым причисляют более трехсот видов, населяют восточное полушарие особенно многочисленны в экваториальных странах. Живут они в лесах и рощах, больше на деревьях, чем в кустах. Пищу их составляют насекомые и ягоды. Гнездо рыхлое, грубой постройки, но с теплой выстилкой и находится или в дуплах, или в пазухе древесных ветвей. Они кладут 4-5 яиц, которые высиживаются обоими родителями. К этому семейству многие причисляют свиристеля пукшу кардинала, Бомбисиля гаруля, оперение его равномерно красноватого цвета, несколько темнее на верхней части и переходящее на нижний в серовато-белый цвет. Наш свиристель принадлежит северу Европы, Азии и Америки. Обширные леса на севере нашего материка, состоящие из одних сосен или из сосны и березы, можно считать его истинной родиной. Его следует назвать кочевой птицей, которая зимой перелетает с места на место в пределах одной области только в случае крайней нужды Свиристель переступает границы этой определенной области и становится тогда перелетной птицей. Свиристель не принадлежит к числу очень подвижных животных. Это скорее ленивая, неповоротливая птица, способная только много есть всюду, где она находит пищу. Она бывает смела и доверчива, залетает в деревни, в городские аллеи, Немало не заботясь о человеческой деятельности, кругом ее. Свиристель далеко не так глуп, как это может показаться, так как продолжительные преследования делают его осторожным и робким. С себе подобными он живет в тесной дружбе. Обыкновенно все общество располагается на одном дереве, по несколько штук на одном и том же сучке, и остается здесь неподвижно. На землю они спускаются только тогда, когда хотят пить. Здесь они прыгают очень неловко и никогда не остаются долгое время. Пение их тихое и неважное, но издается с большим усердием и напряжением голоса. Самки поют почти так же хорошо. Или правильнее так же дурно, как самцы, которые распевают в течение всего года». Питается свиристель насекомыми и ягодами и чрезвычайно прожорлив. Он съедает ежедневно количество пищи такого веса, как и его тело. Тем более замечательно, что в клетке он не обращает внимания на предлагаемых ему насекомых. До последнего времени способ размножения свиристелей был совершенно неизвестен. Гнезда их находятся на соснах, не очень высоко над землей, и чрезвычайно искусно скрыты в ветвях. В июне месяце самка кладет пять яиц и принимается за насиживание. В неволе свиристель сживается со своей судьбой. Сейчас же принимается за еду и радует хозяина красотой и тихим нравом. Эта птица довольно полезна в истреблении вредных насекомых и далеко не заслуживает тех преследований, которым обыкновенно подвергается. В Германии эти бедные животные много страдают вследствие того, что благодаря их неправильному появлению на них смотрели как на предвестников несчастья. Мухоловка серая, мусцикапа гризола может считаться типичной представительницей рода мухоловок мусцикапа. И отличается немного вытянутым клювом и одинаковым у обоих полов пятнистым оперением. За исключением Крайнего Севера Европы серая мухоловка населяет все пояса нашего материка, а во время зимних перелетов путешествует в лесах внутренней Африки. Высокие деревья, стоящие вблизи воды, доставляют этим непритязательным птицам все нужное для их жизни. В зависимости от погоды, серая мухоловка появляется в конце апреля или в начале мая, обыкновенно парами, приступает вскоре к размножению, а в конце августа снова покидает нас. Мухоловка очень живая и беспокойная птичка, по целым дням высматривающая добычу. Полет ее красив и довольно быстр – Она не прыгает в ветвях деревьев, а также редко слетает на землю. Ее пение – тихое, чирикающее щебетание. О полезной деятельности мухоловки Науман рассказывает следующую интересную историю. Однажды шаловливый мальчик поймал старую самку у гнезда, в котором сидело четыре птенца, и унес всех вместе в комнату. Осмотревши окна и не найдя дороги для спасения, мать тотчас же примирилась со своей судьбой, стала ловить мух, чтобы кормить птенцов, и в очень короткое время совершенно очистила комнату от мух. Чтобы не оставить ее с семьей умереть с голоду, мальчик перенес их к соседу. Но и здесь комната была вскоре очищена от мух. Тогда мальчик перенес гнездо еще дальше, И таким образом семья мухоловок путешествовала по деревне и освобождала жителей от неприятного общества ненавистных мух. Мухоловка-пеструшка, черноголовая мухоловка, а три сверху темно-серая, с черными пятнами, снизу совершенно белая. Заметно более крупная мухоловка-белошейка, коларис, часто смешивается с пеструшкой. И на самом деле очень трудно отличить самок обоих видов. Самец характеризуется белым ошейником. Пеструшка встречается по всей Европе и зимой путешествует через Азию и Северную Африку до лесистых местностей по ту сторону пояса пустынь. Белошейка же редко встречается на севере Европы. По своим нравам и привычкам эти два вида, по-видимому, вовсе не отличаются друг от друга. Это живые, ловкие птички, находящиеся постоянно в движении. В местностях, где они обыкновенно выводятся, их можно приручить к известным садам или рощам посредством устроенных для этой цели ящиков, и тогда они становятся удивительно ручными. Пеструшек очень охотно держат в клетках. Если пустить их свободно летать по комнате, то они основательно очищают ее от мух. Вообще, это чрезвычайно приятная комнатная птица. На востоке и юго-востоке Германии живет еще вид этого семейства – малая мухоловка лоцманчик парва, одна из милейших птичек, которые встречаются в Германии – Самец походит по цвету оперения на нашу малиновку. Самка отличается более темным оттенком. Несмотря на все исследования, область ее распространения до сих пор не определена с точностью. Любимым ее местопребыванием служат леса с высокими буковыми деревьями. Вблизи жилых построек она встречается лишь в виде исключения. Тропические мухоловки Мии составляют третье подсемейство, распространенное в экваториальных странах Старого Света. Сюда принадлежит веерохвостка чернобрюхая хипидура мераногастра, водящаяся в лесах Восточной Африки и окрашенная в красивые блестящие пестрые цвета. По образу жизни она имеет много общего с настоящими мухоловками но отчасти напоминает и Дронго. Когда она сидит, то играет своим хохлом и хвостом, которым медленно машет туда и сюда. Полет ее быстрый и легкий. Она недоверчиво оберегает свое место жительства и храбро хватает каждую птицу, которая пролетает через него. Эта беззаветная храбрость пугает многих пернатых врагов.